Глава 10. Великое открытие я сделала уже во дворе. Мы вышли с Димкой на улицу, погода была пасмурная, но без дождя. Кое-кто из мам и бабушек уже гулял с детьми. Наш космический корабль казался при утреннем свете консервной банкой, которой играли в футбол лет пять подряд. Мы сели на скамеечку, спрятанную в кустах, и я снова достала из кармана ящичек. Я хотела посмотреть, нет ли чего в нем под дисками, и случайно взглянула на внутренность крышки и обнаружила на ней картинку, цветную фотографию. Картинка изображала пейзаж, лес из невысоких растений. На фоне этих растений стоял человек. Все было бы хорошо, если бы растения и человек были нормальными. Но растения были фиолетовыми и похожими на бутылки с колючками, а человек был в синем костюме, обтягивающем тело, с крылышками на плечах и в черном шаре на голове, с скафандровом шлеме. Я ничего не сказала. Я просто протянула Димке крышку фотографии вверх и ждала, что он скажет. Димка смотрел долго, переваривал информацию, потом сказал очень правильно, сказал то, что я уже продумала. «Пейзаж», — сказал он, — «не наш». «Не земной». «Скафандр не наш». «Не земной». «И ботинки зелёные». «Ботинки я не сразу заметила. Они были не только зелёные. У них были вытянутые вперёд уродливые носки, которые загибались кверху». «Так», — сказал Димка, — «лучше всего осторожненько положить эту коробку на место. Пускай берёт и улетает к себе». «Всё-таки Димка не дурак. Всё правильно сформулировал». Лучше, если Ричард оказался бы шпионом или каким-нибудь преступником. Со шпионами и преступниками ясно, как поступать, и есть специальные люди, которые ими занимаются. А кто занимается пришельцами с другой планеты? Значит, когда-то у нас на Земле потерпел крушение корабль. Вот они и ищут чтобы взять с него бортовой журнал или какие-нибудь еще секретные данные и, не дай бог, кому-нибудь оказаться на их пути. А мы оказались. Представляете, мы прибегаем в милицию и говорим, имеем в руках секретные сведения с другой планеты. Кому сдавать? А нам отвечают, дети, перестаньте играть в фантастику». «Возможно, он здесь не один», — сказал Димка. «У них есть все возможности», — сказала я. «И документы достают и маскируются». «Понял», — сказал Димка. «Самое главное, чтобы ящичек не попал в лапы Ричарда». «И судьба всей Земли теперь зависит от нас». «Пошли к Петечке», — сказал Димка. «Только Петечка сейчас в редакции». Он придёт к нам обедать. Будем ждать до обеда? Ты с ума сошёл? Едем к нему немедленно. А разве по воскресеньям газеты работают? Ты ещё спроси, ходят ли по воскресеньям поезда, сказала я с сарказмом. Петечка сегодня дежурит по редакции. Новости не знают воскресений. воскресенье. И мы пошли к автобусной остановке, чтобы поехать к Петечке в редакцию. Мы уже вышли со двора и повернули к автобусной остановке. Нам оставалось несколько шагов до улицы, но сделать их мы не успели. На нашем пути стоял Ричард. Он был серьёзен и бледен. Он не улыбался. Но по его глазам я поняла, что нам не уйти. Димка пошатнулся, как пошатывается бегун, который должен начинать дистанцию с высокого старта. Но его остановило то, что я никуда не побежала Я понимала, что бежать бессмысленно В руке Ричарда было что-то темное и небольшое, похожее на курительную трубку Мне достаточно было мимолетного взгляда, чтобы понять, что это не курительная трубка Это бластер, да, тот самый бластер, которым в романах обычно вооружены пришельцы и космические пираты «Мне надо с вами поговорить», — сказал Ричард. «Я это поняла, как только вас увидела», — сказала я. «Давайте отойдём куда-нибудь в тихое место». «Нет», — сказала я, — «тихое место нас не устраивает». «А какое вас устраивает?» «Вон тот сквер». Сквер находился посреди небольшой площади. Он проглядывался со всех сторон, и по ту его сторону, где проходила магистраль, был виден милиционер. Я понимала, что милиционер не успеет прийти к нам на помощь, если Ричард примется нас расстреливать. Но все же и пришелец трижды подумает, прежде чем начинать стрельбу. Ему, наверное, приказано не рисковать. Ричард сделал вид, что ничуть не удивился. Он первым пошел через переход к скверику, Будто не сомневался, что мы не убежим. Я поняла, что гордость заставляет меня идти следом и никуда не бежать. И даже не дать убежать Димке, у которого чувство гордости развито слабее. Ричард подошел к скамейке и сел. Я села рядом и посмотрела на его бластер, похожий на курительную трубку. Он проследил за моим взглядом, покрутил бластер в руке, Потом сунул его в рот, и я поняла, что это всё-таки просто трубка. Ричард достал из кармана пиджака кисет и набил трубку табаком, потом раскурил. Я смотрела на улицу, как бегут мимо машины, как милиционер регулирует движение. То, что бластер оказался всё-таки трубкой, меня ни в чём не убедило. Настоящий бластер мог таиться у него в кармане. «Лазили?» — спросил Ричард. «Куда?» — спросила я. «В ту развалину, которую ваша сестра привезла из леса». «А вы лазили?» — спросила я. «Мне надо было», — сказал Ричард. «Знаем», — сказал Димка. «Я был неосторожен», — сказал Ричард. «А куда вы дели контейнер?» «Какой контейнер?» — удивился Димка. «Контейнер с плёнками», — сказал Ричард. Я принюхалась. Я думала, что его табак пахнет как-то особенно, но он пах мёдом. «Коробочку?» — спросил Димка, прежде чем я успела его остановить. «От перемены названия суть дела не меняется», — вдруг улыбнулся Ричард. «Вы уже наигрались?» «Мы вас не понимаем», — сказала я твёрдо. «Чего уж там», — сказал Ричард. «Давайте не будем играть в прятки. Отдайте мне контейнер. Вам он совершенно не нужен». «А вам зачем нужен?» — спросила я. «Мне он очень нужен», — сказал Ричард. Я за ним специально приехал. «Мы знаем, зачем он вам нужен», — вмешался Димка. «Мы догадались». «Вернее всего, вы догадались неправильно», — сказал Ричард. «Я работаю в институте. Мы производили запуск метеорологической ракеты, и неудачно. Она упала в лес, и мы её потеряли». «Сколько же лет назад это было?» — спросил Димка. Я решила подождать, не вмешиваться в их разговор. Ричард неумело лгал, и я ждала, пока он запутается посильнее. — Несколько лет, — сказал Ричард. — А почему же, — спросил Димка, — вы искали ее, эту ракету, не в лесу, а на нашем дворе? Странно, правда? — Случайность, — сказал Ричард. Если вы хотите, я могу вам заплатить за этот ящик. «А нам ваши деньги не нужны», — сказал Димка. И разговор зашёл в тупик. «Но, может, не деньги?» — голос Ричарда звучал неуверенно. Вторжение на землю явно срывалось ввиду упрямства двух молодых землян, которых нельзя подкупить или запугать. Я подумала, что это неплохо звучит. «А что?» — спросил Димка. «Какие-нибудь ценности, например, велосипед или моторную лодку». «Ого!» — сказал Димка. «По велосипеду или один на двоих?» «Даже по моторной лодке, каждому». «А так как мы молчали, переваривали информацию, Ричард спросил». «А что вы собираетесь делать с контейнером?» «Отдать его в милицию», — сказал Димка. «Жалко», — сказал Ричард. И тут я не выдержала. Уж очень мирный шел разговор, как на базаре к вечеру, когда покупателей уже немного и можно поторговаться не спеша. «А вам нас не жалко?» — спросила я. «Нет, не улыбайтесь, мы вас раскусили. И не подумайте сейчас стрелять или нас похищать». «Контейнер спрятан в надёжном месте». «А почему я должен вас жалеть?» «А потому, что вы готовите вторжение на Землю», — сказала я. «Мы видели портрет вашего сообщника. Лучше скажите, с какой вы планеты, а потом улетайте». «Любопытно», — сказал Ричард. «Кого вы имеете в виду под моим сообщником?» «Того зелёного!» — сказал Димка. «Честное слово не понимаю», — сказал Ричард. «Какого ещё зелёного? Покажите мне, что вы имеете в виду». «Показать не можем», — сказала я. «Контейнер спрятан. Вам его не найти». «Почему не найти?» — спросил Ричард. «Он же у вас в кармане. Еле поместился». Я непроизвольно схватилась за карман, а Ричард снова принялся раскуривать свою трубку-бластер. «Не дергайтесь», — сказал он. «Я не готовлю вторжение. Я всю жизнь прожил в Москве, на Волхонке. И завтрашнюю газету там купили?» «Нет», — сказал Ричард. «Я ее в архиве взял». «В архиве?» Я вложила в это слово весь свой сарказм. «Ладно», — сказал Ричард, — «чтобы вы не наделали глупости, я должен буду вам всё рассказать. Вы производите впечатление неглупых людей, хотя и склонных к авантюрам и поспешным обобщениям». «Не верю ему», — уговаривала я себя. «Сейчас он придумает новую ложь, чтобы выманить контейнер». К вам случайно попал в руки бортовой журнал автоматического катера с корабля «Эверест», который стартовал с Земли к звезде Барнарда в 2134 году. «Ага», — сказала я, — «потому что была готова, что он врет». Но нужно признаться, что эта фраза прозвучала очень внушительно. «Корабль не вернулся в назначенный срок», — продолжал Ричард — обыкновенным голосом. Однако направил к земле, как и принято в таких случаях, автоматический катер с бортовым журналом. И катер пропал тоже. И если я не получу бортового журнала, мы не сможем найти Эверест и помочь нашим товарищам. И мы должны вам поверить, перебил я его, потому что мне очень хотелось поверить в такую романтическую и невероятную ложь. И мой верный Димка, который никогда не смеет мне перечить, вдруг грубо сказал «Помолчи, Машка, не мешай». И я поняла, что ему тоже хочется в это поверить. И случилось то, что теоретически предсказано, но в самом деле ещё не случалось. Во время прыжка через гиперпространство автоматический катер сместился во временном потоке и исчез в прошлом, в далёком прошлом. «Это мы-то далёкое прошлое!» — не выдержала я. «Нет, он попал на Землю за тысячу лет до ваших дней», — сказал спокойно Ричард. «Мы смогли примерно вычислить время и место его падения, но в той точке корабля не нашли. Тогда мы стали искать какие-нибудь сведения о корабле в книгах, архивах, в газетах, ведь бесследно корабль исчезнуть не мог». Была, конечно, опасность, что он попался кому-то на глаза в ваше время или сто лет назад, и тогда его попросту разобрали на металлолом. К счастью, библиотеки в наше время оборудованы очень совершенными компьютерами, и когда мы подняли индексы всех статей, опубликованных во всех газетах мира, то на наше счастье нам попалась статья вашего друга Петечки о том, как создавалась детская площадка. По описанию обстоятельств находки корабля мы поняли, что это, скорее всего, то, что нам нужно. И вот я прилетел к вам. — Так вы уже месяц здесь живёте. — Правильно, — сказал Ричард. Мы же не знали, какого числа и откуда привезут наш корабль. Значит, надо было поселиться здесь заранее и ждать. И изъять бортовой журнал первыми, «Потому что, когда корабль будут переоборудовать, обязательно кто-нибудь найдёт контейнер, и тогда следы его исчезнут. Если контейнер попадёт в руки к ребятишкам, они, не зная, что это такое, могут разорвать записи». «Марья», — сказал Димка, — «отдай Ричарду контейнер». «Погоди», — сказал я, — «а почему там картинка инопланетянина?» Понятно почему. — сказал Димка. — Они его там сфотографировали. Я была в меньшинстве. И никому не хочется прослыть ретроградом, то есть человеком, который ни во что не хочет верить. Я достала контейнер. Я видела, как Ричарду хочется его у меня отобрать, но он сдержал себя, что говорило, в его пользу. Я открыла коробочку и показала Ричарду картинку. Он всмотрелся в нее и сказал. «Это такой же инопланетянин, как и мы с вами. Это мой брат, только в скафандре». «А туфли?» — сказал я. «Какой космонавт будет ходить в таких туфлях?» «Мне ваши моды тоже кажутся странными», — ответил тихо Ричард. Димка протянул руку и достал из контейнера один из маленьких дисков. «А это записи?» — спросил он. «Это то, что нам очень нужно», — сказал Ричард. «И я могу вам это доказать, чтобы вы не думали ни о каких вторжениях». Он достал из верхнего кармана пиджака небольшую плоскую коробочку, как из-под пудры, взял двумя пальцами диск и поставил его внутрь. И тут же мы услышали тихий, но внятный голос. «Внимание!» — говорит Эверест. «Привет вам, наши друзья и родные! Мы достигли системы звезды Барнарда, но возвращение невозможно. Нам нужна помощь. Сообщаем обстоятельства!» Ричард выключил диск. «А дальше?» — спросил Димка. «Нам же тоже интересно!» «Простите», — сказал Ричард. Я очень благодарен вам за помощь и за доверие. Но поймите же, я не могу вам много рассказать. Ведь это случится через 150 лет? Понятно, сразу согласился Димка. И разумно, только очень жаль. Мне бы тоже на вашем месте было жаль. Дай-ка сюда. Я послушно отдала ему контейнер. Ричард осторожно подцепил ногтем тонкую фотографию на крышке контейнера и протянул ее мне. «Разумеется, я нарушаю правила», — сказал он, «но мне хочется, чтобы у вас осталась память». Он перевернул фотографию инопланетянина, посмотрел и добавил, «Ведь это принадлежит мне? Лично?» Я взяла фотографию и на другой стороне увидела аккуратную надпись. «Дорогой Ричард, надеюсь, что мы скоро увидимся. Привет от нас с Ниной. Твой брат Василий». «Спасибо», — сказала я. «Вы простите, что мы вам не поверили». «А поверить трудно», — сказал Ричард. «Я благодарен вам от своего имени и от имени тех космонавтов, к которым мы завтра же пошлем помощь». «Через сто пятьдесят лет», — поправила его я. Ричард выбил трубку, поднялся, мы поднялись тоже, он попрощался с нами, потом сказал, «Я очень прошу оставить все между нами». «Нам бы никто не поверил», — сказал Димка. Ричард повернулся и пошёл прочь. Он перешёл улицу на зелёный свет, свернул за угол. Он не обернулся. Мы смотрели ему вслед. Больше мы его, разумеется, никогда не видели. Когда мы пошли обратно, Димка сказал. Фотография будет храниться у нас с тобой по очереди. Всю жизнь. И у наших детей. Чтобы можно было её вернуть Ричарду через 150 лет. И я согласилась с Димкой. Фотографию надо будет возвратить. Второй у Ричарда нет».